337 июля 30 Матерь мира. Космическое сознание и космическое мышление становится уделом adepta. Оно, конечно, сверхлично. В бездонно глубинах беспредельности мыслить по-земному нельзя. Погружаясь в пространство беспредельности, сбрасывает в себя дух на слоение мышлений земных. Истории земли и события земные, кажутся значительными на земле, но в сферах пространства, содержая землю и другие планеты и жизнь других человечеств, уже не ставит дух землю и всё происходящее на ней центром вселенной. Всё занимает своё настоящее место, ибо взвешено на весах беспредельности и в объёме космической жизни. Личный мирок человека, погружённого в майю выражением действительности, не может служить. Поэтому расширяйте сознание, духом приняв беспредельность. Дух дитя обеспредельность это его царство. От неё он исшёл и в неё возвращается снова, когда крылья его распрострят. Земля лишь этап.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 И тогда жизнь беспредельная в днях ваших найдёт себе время и место. И тогда сможете людям сказать, что Матерь Мира не символ сияющий, но яркая, неотрицаемая действительность, доступная устремлённому духу. Надо понять, осознать и применить основные законы, позволяющие близость мою сделать реальной. Первый закон закон созвучия.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 как вехи, как знаки пути, дающие духу возможность не потеряться в бездонной глубинах и не быть увлечённым неведомыми течениями туда, откуда уже не вернуться. Лестницы и иерархии крепко держитесь. Без неё невозможны полёты. Свет звезды матери мира как пути, указывающие направление. По её лучам устремляйтесь. на ей не возможность дана. Пространстве надали открыты новое время идёт. Космический земля входит в новую сферу своего существования, окружаясь новыми лучами и новыми энергиями, которые позволяют пространственные полёты духа. Понимаете, что в межзвёздном пространстве в физическом теле не полететь? Так же я страл Благодаря грубости оболочки, использован для межпланетных полётов быть не может. И остаётся ментал, тело мысли и мысль. Ею действуйте смело, ибо достигнете мысль.